Глава 16 Осмысление. Издалека Дитмар увидел какое-то волнение у главных ворот перед дворцом. Группа людей, растерянных в одежде неместного покроя. Наверное, приезжие, кронпринцу публичности не хотелось, поэтому он повернул к другому входу, неприметному. Открывая дверь, вспомнил о первой своей встрече с Дарианой. Тогда она была для него никем, до первого брошенного на неё взгляда. Как вышло, что скромная служанка занимает все его мысли теперь, заставляя трепетать сердце, да и не только его. Словно помешательство. И при этом мысли, наоборот, ясные, словно протёрли стеклянный купол, на котором годами скапливалась пыль, и он смог разглядеть небо. Наскоро переодевшись в своих покоях в более приличную случаю одежду и надев корону наследника, кронпринц велел доложить отцу о своем прибытии. А пока присел за столик с очередной книгой, на этот раз об экономических прибылях королевства, часть образования, положенная принцем. К счастью, цифры и выкладки с довольно нудными формулами Дитмару скучными не казались. Он, наоборот, находил интерес в делах государственных. Его увлекали схемы, по которым работают механизмы обогащения или убыточности. А секреты успеха казались невероятно остроумными придумками судьбы. «Постичь зависимость причины следствий». Разве это не самая увлекательная головоломка? Строгие принципы, которым всё подчинено, и полная конкретика, всё можно истолковать и подробно описать. Так он привык. Познавательное чтение позволило очистить разум и успокоиться на время, пока в дверь не постучали. «Войдите», — разрешил принц. Это была Залиданна. При виде её Дитмар почувствовал свою вину. Его словно горячей водой окатило с самой макушки, а следом холодной. "Здравствуй, Дитмар", сказала невеста и, не удержавшись, всхлипнула. Она была так прекрасна в своей печали. Кронпринц ещё раз устыдился. Получается, он изменил ей своей истинной которую должен любить и оберегать. И нельзя сказать, что его сердце поделилось надвое, и прочую чепуху, которую любят вспоминать неверные мужья, и душа его, и тело всецело принадлежали одной женщине, с которой быть он права не имел. Всё это настолько не встраивалось в ход событий, что неизбежно следовал вывод. Что-то с этим ходом не так. «Ты не хотел видеть меня?» — спросила Залиданна, вскинув на него заплаканные глаза. «Нет, не полные слез, слегка красноватые, что совсем ее не портило, прибавляло трогательности и мягкости. Мне кажется, ты сожалеешь о нашей встрече и о том, что должен жениться. Ниеса Риентарии, девушка прямая». и смотрит так, словно ждёт честного ответа, а не вежливых возражений. Дитмару очень захотелось сказать ей правду, но он медлил. Ведь это может разбить ей сердце, а Залиданна не виновата в происходящем. Это звёзды что-то напутали или звериное чутьё вмешалось. Не сумел Дитмар слиться в достаточной степени со своим зверем, вот и получает теперь. И страдает не он один, а эта прекрасная роза и с ней все его королевство, Мигелинга, служить которой он рожден. Неужели это легкомысленный принц, что еще несколько лет назад крутил тайные романы с готовыми на подобное девушками, без обязательств и глубоких чувств? Залиданна, наша встреча, предназначение — и все говорят, что в ней спасение королевства. «Разве можно сожалеть о таком?» Она порывисто схватила его за руку. «Мы почти с тобой не общаемся и не видимся. Ты уезжаешь сразу после помолвки. Я хочу знать, что происходит. Может, у вас в Мейлинге принято полностью подчиняться мужской воле, но у нас в ригентарии с женами говорят». Пальцы Залиданны были горячими, но по руке Дитмара будто холод пополз к самому сердцу. «Мне многое требовалось осмыслить», — сказал он. «И прошу простить мое поведение». «И как? Осмыслил? Или еще нужно будет уединение?» Залиданна прищурилась. «Возможно, я захочу подумать еще». Я поддерживаю твое стремление всё разложить по полочкам, — неожиданно заявила невеста. И сама бы тоже хотела это сделать. Поэтому, если ты хочешь, чтобы отношения наши в браке построены были на доверии, разреши мне думать с тобой рядом. Сопровождать тебя, не нависая над тобой, быть чуть в стороне, но знать, что ты не пренебрегаешь моим обществом. Просьба застала Дитмара врасплох. Кто бы мог сейчас ей отказать? Тот, кто скрывает что-то. Нечто порочное, неправильное. Но и согласиться. Как? Познакомить их с Дарианой со словами «Дамы, я пока не понял, что происходит, но, кажется, у нас уже две истинных». Дитмар слегка улыбнулся бредовым мыслям. Нет у него ощущения, что их две. Его спас посыльный от короля. «Ваше высочество», — сказал холёный слуга, войдя в оставленную приоткрытой дверь. «Вас ждут в зале совещаний. Можете прийти вдвоём». Дитмар подал невесте руку, стараясь не показать своего недовольства. Не стоило ей слышать того, что он хочет сообщить родителям. В зале их ожидали король, королева и все советники маги. Лидмар бросил на племянника встревоженный взгляд, оценивая внешний вид. Кажется, остался доволен. И тем, что оделся кронпринц, как подобает, и с невестой под руку явился. Дядя, хоть и резко с ним разговаривал, всегда с пониманием относился к проблемам Дидмара. И, будучи юнцом, Принц с ним предпочитал обсуждать многое раньше, чем с родителями. Он был ему старшим другом. И сейчас Дитмору больно было рушить с ним отношения. Кронпринц заметил ещё и то, с каким неудовольствием смотрит на него холлумер чернокнижник, подтвердивший истинность Залиданны. Будто с кулаками сейчас накинется — Значит, дядя рассказал, за каким занятием застал наследника трона. Харес с Сыбнером, как обычно, выглядели почти безмятежно, погружённые в свои мысли или бесконечный внутренний разговор со Вселенной, одного поля ягоды. «Сынок, ты одичал и осунулся вдали от дома», — бросилась к принцу Орлана. Залиданне пришлось временно ослабить хватку, Выпустив жениха, мама желала обнять своего дрожайшего отпрыска. «Чего ему с лица-то спадать?» — прогудел отец. «Свежий воздух, прогулки на природе — это здоровая стройность». «А цвет лица нездоровый», — не соглашалась мать. «Вон под глазами синяки какие!» «Словно ему дядюшка накануне внушения кулаками делал». Дитмар ласково улыбнулся королеве. Материнское сердце что-то чувствует. Вот и проявляется беспокойство в такой суетливой заботе. В Мигелингу приходит благословение небес, торжественно сказал Харес, словно только что заметил прибытие молодой пары. Как же все ждут вашей свадьбы, и не передать. А я бы не хотел с ней торопиться. Голос Дитмара прозвучал ясно, уверенно. «Прости, Залиданна, тебе лучше этого не слышать пока». «Но я предпочту узнать всё сейчас», — твёрдо ответила невеста. «Чем же я настолько не устроила прекрасного кронпринца Тигров, что он задумал отменить свадьбу?» «Пусть девушка останется», — поддержал Холумер. «Свадьба касается ее в первую очередь», — заметил Лидмар. «Но бракосочетание принца — еще и вопрос политики. Если Залиданна согласна принять свою роль не только как невеста, героиня праздника, но и важная фигура в судьбе Мейлинги, может оставаться участвовать в обсуждении». В устах брата-королевы все это звучало, словно какой-то экономический вопрос. будто они принимали решение, когда начинать пахоту или сбор урожая, и стоит ли разрабатывать последний из рудников с магическими камнями. «Залиданна — наша будущая дочь», — веско сказал король, «и я не позволю обижать девочку, за счастье которой теперь в ответе мой сын. Постарайся не разочаровать нас, Дитмар, и приведи вескую причину, «Почему сейчас мы должны задуматься об отсрочке венчания?» «Советую хорошо подумать», — заволновался вдруг Ибнер, «и помнить о том, что старая миелинга может завянуть так же, как и ожила, без поддержки силы вашей истинности». Никогда еще Дитмар не чувствовал такого на себя давления. Против того, чтобы он озвучил свои мысли, было все. Родители уже почему-то обожали Залиданну. Мать сейчас смотрела на неё с нежностью и беспокойством, а отец хмурился, будто и правда его кровную дочь обижает циничной повеса. Советники боятся угрозы магическому процветанию. Граждане королевства предвкушают благоденствие. Залиданна ждёт любви и уважения к себе — в благословлённом звёздами браке. И только Дариана ничего не требует, ни на что не надеется. Но её интересы так хочется соблюдать прежде всего, даже раньше своих. И он решился. Сделал выбор. Я почти уверен, что в предсказании звёзд вкралась какая-то ошибка. И, возможно, что-то перепуталось в определении истинности. Ты видел метку, Дитмар? с нажимом произнёс Холумер. И мне жаль, что Залиданна это должна слушать. Детка, может, тебе и правда выйти? заботливо предложила Орлана. Кажется, нам нужно привести принца в себя. проскрипел зубами Харес, который моментально вернулся в реальность. Я останусь. Губы Залиданны дрожали. Она побледнела, но держалась стойко. «Чего же ты хочешь сейчас, Дитмар?» — резко спросил Лидмар. «Я прошу вас о многом доверять моему чувству, которое не просто подсказывает, а кричит, что происходит нечто неправильное». «Разумеется, неправильное!» — рявкнул король. «Я тебе и сам скажу, что...» «Наследный принц заявляет, что избранная с меткой предречённой — не его истинная, потому что он, видите ли, встретил кого-то ещё». Залиданна при этих словах вздрогнула, будто её хлыстом ударили. «Я молю советников короля!» Дитмар повернулся к придворным магам, которые сбились кучкой. «Прежде чем осудить меня без права на помилование...» Проверьте одну девушку. Так всем будет лучше. Отчаяние сменилось надеждой. Ее лучики забрежели в измученной душе Дорианы, когда Дитмар вышел из замка. Ей хотелось ему верить, и сердце, не слушая доводов разума, радовалось свету Лоритал, поцелуем любимого мужчины и новому, женскому. что пришло в её жизнь и, вопреки всему, не казалось стыдным. Он готов бороться и будет искать решение. Но после вспышки счастья пришло отчаяние. Его семья против. И может пострадать королевство, которым он рождён править. С такими изменчивыми мыслями и настроениями Дариана пообедала. Аппетит у неё не сказать, чтобы был, но поддерживать силы необходимо. Он сказал, нужно его дождаться. Ни к чему устраивать трагедии, когда её просят выждать время. Дитмар взвесит все соображения, и они примут решение. Он не станет рисковать своим государством и делать глупости, ведь так. Возможно, кронпринц придумает, как обезопасить её от неведомых похитителей, Если ему нужно принять свой жребий и жениться на истинной? Что ж, Дориана смирится, но лучше бы ей тогда уехать далеко-далеко, найти бы корабль, что её сюда доставил». Дори вспомнила растерянного полубезумного мужчину, который не мог понять, как оказался здесь с другого конца света за такое короткое время. Интересно, быстро ли догадались члены экипажа, что они туда приплыли, и где они сейчас? За окнами вечерело, а Дитмар всё ещё не вернулся. Но она не станет усугублять эту драму, да и тигр легко её отыщет, если она останется в миелинге а пойти ей и некуда. «Леди Дориана?» — услышала девушка голос слуги гелинга Лишь он один знал, что у принца гостья, остальных в эту часть замка не допускали. Принц отговаривался желанием уединиться. Во владение пришла посетительница, говорит, что ее отправила невеста-господина приготовить для нее опочевальню. «Невеста-крон-принца едет сюда», — удивилась Дориана и, кажется, оцепенела. «Что происходит?» Ей представилось наиболее вероятное. Во дворце сделали Дитмару выговор и велели думать в первую очередь о благе государства, а Залиданна теперь должна его сопровождать. И они прибудут вместе. Но почему Дитмар никак её об этом не предупредил, не дал возможность тихо отбыть, не привлекая внимания, без сцен и скандалов? «Комнаты неесы «В этом же крыле?» Глухо через силу спросила Дори. «Нет», — помотал головой гелинг «Мы уже принесли вещи на место. Удивительно, как мало их оказалось. Я думал, девушки в путешествии берут половину дома». «Возможно, это временное пребывание, отдых вдали от любопытных глаз». Голос Дорианы стал бесцветным. «Принц велел мне его дождаться», — сказала она. «Как мне сейчас поступить? Не было новых указаний?» «Нет, госпожа». «Какой он почтительный! Всегда с ней обращается, как с благородной дамой». Я и сам, признаться, очень удивлён, поскольку не было распоряжений. Эта дама просто приехала и представилась Адалией, горничной и компаньонкой Ниесы Залиданны, Вы с ней можете даже и не встретиться, если ей не приспичит бродить по коридорам, но...» гелинг замялся. «Что такое?» — насторожилась Дори. Сердце заныло от дурного предчувствия. Она сказала, что у нее есть письмо для юной особы, что гостит у принца Дитмара. Залиданна и ее служанка знают, что Дори в замке. «Неужели кронпринц обо всём рассказал невесте, повинился ей?» «И Адалия желает мне его передать?» — вздрогнула девушка. «Я сказал ей, что не знаю, смогу ли сопроводить её к вам. У меня распоряжение принца — не нарушать ваш покой, поскольку вы в очень болезненном состоянии, и она с неохотой согласилась вручить послание мне». Геллинг вынул из внутреннего кармана ливреи небольшой конверт, протянул Дори. Она взяла его с опаской, словно розовый квадратик мог ее укусить. «Благодарю вас, гелинг Ей не хотелось читать послание прислуге. Тот понял это, кивнул ей почтительно, спросил, не желает ли госпожа еще чего-нибудь, а затем удалился. Дариана присела на кровать, положив конверт рядом. Сердце её колотилось, дыхание перехватывало. Он даже не счёл нужным поговорить с ней сам. Хотя стоит вначале прочесть письмо. Неверными руками и враз замёрзшими пальцами она попыталась аккуратно открыть конверт, но слегка надорвала его. Всё, что собиралась ей сообщить Залиданна, с трудом уместилось на один листок, убористым аккуратным подчерком с двух сторон. «Приветствую тебя, Дори. Как видишь, твоё имя мне известно. Моё тебе уверено тоже. Вскоре я и мой жених прибудем в его милый уединённый уголок, и очень не хочется встретить там ещё и тебя». «Нет, дид не сказал прямо, что ты в его замке. Но где ж тебе ещё быть? Не знаю, как тебе удалось выбраться из темницы, куда тебя поместил человек, который устраивает нашу свадьбу, но наверняка раны ты зализываешь в замке Дитмара. И он, судя по его лицу, в этом тебе помогает и изрядно преуспел. Я буду бороться за своё счастье. Смирись». На моей стороне сильный покровитель и любовь моих будущих свёкров. Что есть у тебя, кроме увлечённости Дита? Она пройдёт. Ведь уродливый шрам, что ты скрываешь, совсем не похож на метку истинной пары. Слышала он в виде змеи, которую никак не спутаешь с родовым гербом хищников. Зато такой знак есть у меня, как и желание стать хорошей супругой моему тигру. Сегодня принц ночует во дворце, а завтра я буду сопровождать его в замок. О том, что в нём можно встретить ещё и тебя, знаю не только я, но и человек в чёрном капюшоне. Он так жесток, я не могу на него повлиять. Но искренне не желаю твоей гибели, поэтому предупреждаю. Ты в опасности. Принц тебя не спасёт. У него более важные дела. Рассчитывать придётся только на себя. Беги, дорогая, если тебе есть куда. Не порти жизнь моему жениху. Поверь, связь с тобой его погубит. Удачи. Если решишь проявить благоразумие, можешь располагать каретой, на которой прибыла Адалия. «Но вначале отдай ей это письмо в руки. Не хочу, чтобы некто узнал, что я тебя предупредила». Дориана загнанно озиралась. Словно злодей в капюшоне мог выскочить из шкафа. Мысли роились в голове, обгоняя одна другую. Метка истинности в виде родового герба мейлингов. Тигров. Наверняка это лапа хищника». Вот что оно такое, вовсе не проклятие. Могла бы и сама догадаться, но подумать не смела. Разве может таких меток быть две? Но времени размышлять об этом нет. Довериться за не страшно, но придётся. Иначе как ещё ей выбраться из королевства? Просьба принца, высказанная тоном требования, взволновала всех. Мать схватилась за сердце, хоть до этого на здоровье не жаловалась никогда, как все оборотни. Жизненных сил ей на троих обычных людей могло хватить. Король хватил кулаком по столу, так что по толстому, добротно обработанному дереву побежала тонкая трещина. Но Дитмар даже с лица не спал и не побледнел. Обвёл уверенным взглядом собравшихся И подытожил. «Проверка нужна, чтобы я мог с чистой совестью принять решение о свадьбе. Это важно». «Принять решение?» — прогремел голос Арвера. «Оно уже принято небом и звездами. Не гневи провидение. Ты не можешь предугадать, какие последствия влекут за собой твои опрометчивые слова». «Ох, бедная Залиданна!» Простонала Орлана, подойдя к невесте кронпринца и обняв её за плечи. Несчастная девушка доверчиво прислонилась к королеве. «Уверяю вас, у меня есть причины просить вас о таком одолжении, мой зверь. Нечего сваливать собственное легкомыслие на лик оборотня», — недовольно заметил Лидмар. «Но считаю лучше покончить с этим. Хорес». Мы можем как можно быстрее организовать проверку. Мудрец задумчиво погладил бороду. Завтра утром я сам буду готов. Мне нужно будет провести ночью обряд, заручиться поддержкой звёзд. А я так хоть сейчас готов, беззаботно заявил Ибнер. Холлумир повернулся брат королевы к чернокнижнику. «Мне кажется, нам надо всё же поговорить с Дитмаром без всех остальных», — хмуро сказал колдун, «чтобы понять, что от нас потребуется, какие подобрать артефакты и что, собственно, мы собрались выявлять». «Что ж», — с неохотой признал правоту совета правитель, «пойдёмте, мои красавицы». Он обхватил обеих женщин, как на крыльями, подталкивая к выходу. Залиданна на пороге обернулась, внимательно посмотрела на Дитмара, но не сказала ничего. Советники и Дитмар расселись на жестких стульях с высокими спинками. Маги пытливо поглядели на Кронпринца. «Рассказывай», — велел Лидмар. Кронпринц тщательно подбирал слова. Ему не хотелось, чтобы рассказ как-то запачкал Дариану, опошлил то прекрасное, что происходило между ними. Он поведал о первой встрече, которую вспоминал уже урывками, не за один раз. Как спас её в образе тигра от двух негодяев. Рассказал и о столкновении перед балом, когда облик девушки моментально врезался в его сердце и не давал покоя. и о светящемся Питье во время помолвки, не только у него, но и у неё. Она, смущаясь и боясь, что он не поверит, поведала ему об этом сама, и о том, как нашёл Дариану в бедственном состоянии в горах. Есть ли на её теле метка избранной? спросил Холлумер, сверкнув потемневшими очами. Нет. Я видел лишь ожог в виде змеи. «Клеймо!» — ужаснулся Ибнер. «Она с каторги сбежала!» За её появлением здесь стоит какая-то трагичная история, но об этом мы не говорили. Мне важно понять, почему мой зверь выбрал её. И не только он. Я сам тянусь к ней всем сердцем и чувствую, что дышу с ней вместе, «Даже когда она в соседней комнате, а не рядом со мной, я и сейчас будто слышу биение сердца Дарианы». «Излишние подробности», — скривился Лидмар. «Мы поняли, чего ты хочешь. Проверить, не вышло ли ошибки с твоей предречённой. Звучит, конечно, безумно. Но коли зверь твой настолько её признал, мы должны проявить к нему уважение». «Важно, чтобы никто об этом не прознал. Твоя задача, Дит, — сейчас быть предельно учтивым с невестой на людях. И сегодня ты пойдешь, чтобы ее успокоить». «Но я должен вернуться к дариане возразил Дитмар, ободренный обещанием помощи. Советники не отказали ему в проверке. «Ее опасно оставлять без защиты в замке». Неизвестный похититель может узнать, где она, и попытаться выкрасть или уничтожить на месте. «Хорошо. Можешь отправиться за ней прямо сегодня», — кивнул Лидмар. «Но вначале поговори с Залиданной, ободри её, скажи, что пытаешься разобраться во всём, чтобы не запятнать изменой брак». «И если наша проверка выявит, что твоя дариана просто ошибка чутья зверя, предупредил Холумер. «Мы вышлем девушку в безопасное место, и ты не будешь знать в какое. Эта связь не должна угрожать благоденствию Мигелинги». Дитмару пришлось принять условия. Как же он потом себя за это корил? Ведь хотелось бежать из дворца, не тратить время на поиск экипажа и унылую поступь лошади, обернуться тигром и ещё до наступления темноты, достичь своего замка, порадовать Дориану тем, что завтра всё выяснится, и они поймут, как им быть дальше. Но он послушал советников и отправился искать свою невесту. Он думал, что найдёт её с родителями в чайной комнате, но когда зашёл туда, мать с отцом уже сидели вдвоём. «Бедняжка уже ушла. Не дождалась твоего появления», — сообщила Орлана. Держалась на удивление достойно, не рыдала, не билась в истерике, поддерживала беседу, насколько могла, но больше слушала. «Достойная жена две наследника престола!» — хмуро поддержал ее Арвер. «Надеюсь, она сможет тебя простить». «Буду уповать на это», — почтительно склонил голову перед королевской четой воспитанный кронпринц. Я пойду ее навестить. Он нашел Золиданну в ее покоях. Девушка сидела за низким столиком, укрыв лицо в ладонях. «Золи?» — позвал он ее, поняв, что забыл постучать. Девушка вздрогнула, подскочила. «Я хотел попросить твою служанку позвать тебя в другое место, где мы могли бы выпить чаю и поговорить, но не нашел ее. Поэтому пришёл сам. А далее отпросилась на этот вечер. Спокойно ответила Залиданна. И я не стала её удерживать. Ни к чему ей видеть меня в таком расположении духа. «Мне можно пройти?» Кронпринц всё ещё стоял в дверях. «Зачем ты спрашиваешь?» Девушка удивлённо приподняла брови. «Ты хозяин здесь, а не я?» И, возможно, ты не желаешь, чтобы я здесь осталась. Нашёл себе другую. Я не искал за Лиданна. Дитмар прошёл и сел напротив. Не знаю, что происходит, но я не могу морочить тебе голову, пока не разберусь во всём. От нашего брака зависит многое. Будущее королевства — не только твоё и моё счастье. Моё счастье в тебе. Залиданна взглянула в глаза принцу, и мир вокруг сейчас рушится. «Хоть все и говорят, что в ваши края пришло благоденствие. Прости, Золи, я не буду тебя обманывать. Сейчас чувства мои в смятении. Я должен принять нашу истинность. Но зверь противится. Хоть первым делом он должен вопить внутри, требуя этой свадьбы». А может, всё дело в том, что ты не нагулялся? Взгляд Ниессы стал жёстким. И обманываешь ты сейчас прежде всего себя. Поэтому уверен, что говоришь правду, ведь сам в это искренне веришь. Мысль была витиеватой, но принц понял, что имела в виду Залиданна. «Хорошо, что ты не подозреваешь меня во лжи. И обещаю, что не обижу тебя», «Какие бы результаты не принесла эта проверка, я сделаю всё, чтобы ты не чувствовала себя обделённой, униженной или отвергнутой, и, надеюсь, ты сможешь меня простить или хотя бы понять». Залиданна промолчала. «Что ж, предлагаю все объяснения оставить на завтра». Дитмар поднялся. «Сейчас я должен тебя оставить. Мне нужно отлучиться». «В последний раз». «Ты отправишься к ней?» спросила Залиданна. «Мне нужно привести её сюда, чтобы мудрецы могли провести ритуал. Я еду с тобой», твёрдо заявила невеста. «Не нужно», Дитмар слегка возвысил голос. «Вот как?» спросила она с усмешкой. «У тебя в планах сегодня почувствовать себя...» «Свободным мужчиной ещё ночку?» Как вижу, новая подруга не обременена скромностью. Красивое лицо девушки выражало гнев. «Если ты не позволишь мне тебя сопроводить, я буду думать, что ты собираешься отправиться с ней на ложе. Снова!» Кронпринц вздохнул. «Он ведь обещал быть с ней учтивой!» К тому же она его истинная. Грех её обижать. «Я не собираюсь соблазнять эту девушку сегодня», — уверил он невесту. «И да, ты можешь меня сопровождать. Но как соберёшься без горничной?» «Мне собраться недолго», — ответила Залиданна. «И я должна тебе в чём-то признаться. Моя служанка не отпросилась. Она сейчас, вероятно, едет в замок». Ревность застила мне глаза, и я попросила адалью перевести часть моих вещей в твоё укрытие. Она смотрела на принца немного дерзко, ожидая его реакции. «Но зачем?» — удивился он. «Я пожалела о своей несдержанности, но было уже поздно», — вздохнула Ниесса. «Адалия повезла с собой пару моих платьев и кое-какие косметические принадлежности», «Когда ты заявил о другой девушке, я поняла, что не смогу отпустить тебя одного обратно, а ты наверняка туда захочешь». Дитмар почувствовал, как в нем плещется гнев. Но что он мог предъявить этой девушке? Она его невеста, магическая связь с которой засвидетельствована прилюдно, имеет право ревновать и даже устраивать сцены. Он заслужил. Так что, извини, если я буду долго копаться. Платье я всё же сменю. Кто-нибудь из местных горничных мне поможет». Дитмару пришлось смириться с тем, что Золиданну нужно подождать. Деваться некуда. Когда они, наконец, выехали из дворца, почти стемнело. Во время пути разговаривали немного и о каких-то отвлечённых вещах. Золи рассказывала... Какие еще волшебные перемены начались в королевстве, пока принц отсутствовал? Приехав и перепоручив невесту растерянному гелингу Дитмар бросился в покои, отведенные Дориане. Там было пусто. Лишь на столе лежала записка, написанная изящным женским почерком. «Прости, Дитмар, так будет лучше. Я буду помнить тебя всегда». Не ищи меня. Не гневи, небеса. Д.